Это все, чего я хотел. Я услышал о ком-то интересном и позвал, чтобы увидеть его. На этом все. Я удовлетворен. Легче? Разведя руками, слегка наигранно сказал Фарас, а Лепи с серьезным выражением посмотрела на Рорана. Слова Фараса были не слишком оптимистичными, все же дело могло касаться жизни Рорана. Сейчас девушка не могла ничего придумать, потому выглядела мрачной. Сам же Роран какое-то время был озадачен, но вот вздохнул после чего выражение на его лице переменилось. «Мне сказать спасибо за информацию, Ваше Величество?» Роран выглядел так же, как и всегда. Не было ни тревоги, ни страха, и взволнованная Лепис смотрела на него хлопая глазами. «Благодарность ничего не стоит. Но раз предлагаешь, не откажусь. И все же ты невероятно спокоен. Сейчас я с этим все равно ничего не смогу сделать. И до сих пор это очень помогало». «Если уж это происходит, то ничего не поделаешь». Ударяя себя указательным пальцем в грудь, Рорен был совершенно спокоен. Наблюдавший за ним Форас понял, что мужчина не лжет, а потом посмотрел на Ляпис, которая не знала переживать или же можно было испытать облегчение после слов Ророна. «Ляпис, похоже, твой друг ничего не боится. Когда такое говорит демон, тут нет ничего интересного. Но вот от человека слышать это очень забавно». «Ваше Величество». «Простите, я не могу судить, интересно это или нет». М -м -м, твоя реакция тоже интересна». Девушка не желала встречаться с ним глазами и отводила их, а он смотрел с интересом и любопытством. Смущенная ее взглядом, девушка точно продолжала убегать. Однако Фарас продолжал смотреть на нее и тут вмешалась Гула, привлекая к себе внимание. «Ваше Величество, Великий Повелитель Демонов, долго нам еще сидеть перед едой? Она ведь и остыть может!» «Что-то я не подумал. Великий повелитель демонов кормит гостей холодной едой. Эй вы, унесите то, что остыло, и принесите новое». Ожидавшие у стены служанки сразу пошли проверять, но Гула взглядом остановила их и, сидя на стуле, скрестила ноги. «Проверять ни к чему. Просто приготовьте еще. Просто выбрасывать остывшее ни к чему. Я с ней сама разберусь». Когда Гула сказала это, еда вместе со столовыми приборами исчезла. Великий повелитель демонов и служанки широко открытыми глазами следили за происходящим, а Гула вытерла рот тыльной стороной левой руки. Вот и вся. Приготовите еще. Ты еще есть хочешь? Лепис, у твоей подруги хороший аппетит. Отшутился Фарас. Ророна и Лепис в душе слегка удивились, услышав это. Пока никто не говорил, что Гула обладает силой злого божества обжорства. Лепис довольно подробно рассказывала Юди про Ророна. Но почти ничего не сообщила про Гулу. Потому вряд ли информация о злом божестве к Фарасу могла попасть от матери-девушки. Однако, когда исчезла еда, мужчина сказал: Ты еще есть хочешь. То есть он понял, что она как-то съела все, что было на столе. И пока Роран и Лепис думали об этом, Фарас велел служанкам принести еще. У меня много вкусных деликатесов. Хочу, чтобы вы попробовали еще. Коле приглашаешь, надо и кормить вкусно. «Это правда. Что-то я не подумал. Надо было говорить за едой. Почесав голову, Фарас согласился с Гулой и извинился, а слушавшая со стороны Лепис не знала, что ей делать. Фарас сказал Ророну обращаться к нему по имени, еще и Гула спокойно общалась с великим повелителем демонов, за что при обычных обстоятельствах последовало бы наказание. Они здесь были гостями, потому вряд ли все это могло привести к чему-то плохому, но все же девушка переживала. Демоны обладают большей силой и выносливостью, в отличие от других рас, но вот сейчас Ляпис впервые в жизни испытывала боль в животе. «Госпожа Ляпис, не желаете воды?» Видать, выглядела она неважно, так что одна из переживавших служанок предложила ей попить. Она с благодарностью согласилась и стала пить, а на стол тем временем снова стали ставить еду. Хотелось спросить, как много они наготовили и как быстро... Но Рорен лишь в очередной раз подумал, что это снова покажет на силу и финансовое величие Великого Повелителя Демонов. «Неприятные темы закончились. Можно отдохнуть. Я тоже буду есть». Советуя гостям блюда, Фарос начал брать еду с ближайшей тарелки. Гула тоже взялась за дело. Рорен же не хотел трогать незнакомую еду. А Лепис не была уверена, что ей хоть кусок в горло залезет. Но грубо было вообще не притрагиваться. Потому, держа воду, она стала есть овощи и фрукты которые не причинят вреда желудку, и, видевший это, Роран тоже взялся за еду. Мясо или овощи, жареные или вареные, Увидел и попробовал, и только тогда он понял, что это, хотя мужчина никогда такого не видел и не представлял, как называются блюда. Но качество продуктов было на высоте, к тому же готовили настоящие мастера, так что Роран понял, что все здесь вкусно. «Элепис, ты совсем не ешь. Неужели настолько привыкла к человеческой пище?» Ваше Величество, тут спокойно могут есть, разве что повелители демонов. Ты ведь и сама дочь повелителя демонов. И когда-нибудь можешь наследовать этот титул. Это пока еще неизвестно. Сейчас я стараюсь сосредоточиться на насущных проблемах. Насущных проблемах? Он нахмырился, и одна из служанок что-то ему прошептала. Вот как. Кстати говоря, вы ведь на войну отправляетесь. Возможно, вы забыли, но на мою специальность то заехали. «И я была бы рада, если бы вы не забывали про нашу цель!» Тихим голосом проговорила Лепис, а Фарас точно впервые подумал об этом и хлопнул в ладоши. «Я не забывал. Просто не думал. И все же Лепис. Это же мелкий конфликт среди людей. Ты можешь все разом решить. Мне приятны ваши слова, ваше величество, но война — это не про меня». «Нет, но ведь ты... Где-то 10 лет назад, когда повелитель демонов восстал, в одиночку подавила...» «Ваше Величество, давайте на этом закончим похвалы!» С лица Фараса не сходила улыбка. Было похоже, что он просто шутил над Лепис, но Рорану казалось, что Великий Повелитель Демонов не стал бы просто так говорить такое. Лепис же подскочила, вся покраснела и не дала ему договорить. Тут можно лишь утверждать, что она паниковала и делала бы это в любом случае, говорили бы правду или врали. Но суть была понятна. Какой бы сильной девушка ни была... Ей, как она сама говорила, всего 18. И вряд ли она в одиночку 10 лет назад могла подавить восстание повелителя демонов. В любом случае, если я в одиночку прекращу войну, то больше не смогу передвигаться по землям людей. А я хочу набраться еще опыта. Прокашлявшись, она бросила пару взглядов на Фараса, села на место и ответила ему. Тот скучающе посмотрел на нее и теперь обратился к наблюдавшему за происходящему Ророну. Так кто воюет? Вроде. Королевство Рампарта и Империя Юстиня. Хотя я не знаю, в курсе ли ты названий человеческих стран. Мужчина думал, что Великий Повелитель Демонов не знает людские страны, и они его вообще не волнуют, но ответ оказался неожиданным. Про истине я не знаю, а вот Рампарт мне знаком. Неожиданно. И откуда? Не верила, что такое создание как-то могла заинтересовать человеческая страна. Не так давно я ощутил там странное присутствие. Мне стало интересно... Я решил проверить. Что-то странное. Раз что-то там заинтересовало даже великого повелителя демонов, а они собирались идти туда, конечно, их это заинтересовало. Будь это на стороне империи было бы лучше, но раз речь шла о стороне врага, ничего хорошего в этой информации не было. Да, похожий знак. Я подумал, что это ты в королевстве. Сказал Фарас и посмотрел на Рорана. Мужчина указал на себя пальцем и правитель кивнул. «Ты был на юге, и тут внезапно оказался на севере. Это довольно странно, но с тобой ведь Ляпис. Я подумал, может, она что-то сделала. Но оказалось, что это кто-то другой. Ваше Величество, не могли бы вы поделиться информацией об этом человеке?» «Могу, но как только я понял, что это не Роран, остановился, потому ничего существенного не узнал. Знаю ли, что это человек в черных доспехах, и с ним темная эльфийка в откровенной одежде». Но как только я узнал, что это не Роран, сразу прекратил свое расследование. «А? Что это с вами?» Посмотрев на них, Фарас удивился. Фарас ощутила в королевстве знакомых, с которыми они уже пересекались, от которых оставалось ждать лишь проблем, потому все трое одновременно паникли.